Глава 10. «Вот поэтому я и решил наезжать сюда время от времени. Надо жить в своем доме», – нетрезво провозгласил Джо, – «потому что в нем можно быть кем угодно и с кем угодно, и никого не бояться. Но эта парочка соседей, о которых ты рассказал, просто восхитительно». Манзома и Шредер выпили, и последний продолжил. «К сожалению, подобные истории не редкость, насколько я знаю». «Люди часто беспочвенно ненавидят друг друга и сторонятся, что приводит к самым идиотским фобиям. Если бы эти парни сели за один стул...» Джо громко икнул, пробормотал извинения и развил мысль. «Вот как мы с тобой, сейчас. Они наверняка бы перестали видеть друг друга, черт знает кого. Я очень рад, что мы познакомились и... Вот так славно проводим время!» Скоро дорога повела совсем уж через темный дремучий лес. Радио передавало местные новости и приятную музыку. В салоне было тепло и нешумно. Ничто не мешало продолжать и дальше общаться. Ожидаемо Джо развезло еще больше в теплом салоне. Водитель уже не казался ему угрожающим чужаком. Ведь он посмеивался вместе с новыми друзьями и время от времени вставлял словечко в их разговор, хотя в беседы не влепал, больше ограничиваясь кивками и улыбками. Разговор снова коснулся охоты. И об этом Шредер мог говорить бесконечно. Но оказалось, что внедорожник Манзома уже разворачивался на проселочной дороге, чтобы съехать на берег озера. Дорога была, правда, грунтовая и изрядно запущенная, точнее, это были две наезженные колеи, но джип тянул очень хорошо по бездорожью. Наконец, машина скрипнула тормозами на опушке леса, откуда открывался потрясающий вид на гладкое, как стекло озеро и высевшуюся за ним громаду горы. «Приехали!» — бодро сообщил Манзома. Они вылезли из машины. Легкий морозец начал пощипывать щеки и лицо. О мой бог, какой вид! в восторге произнес Шредер, замерев на месте с глазами, смотрящими в разные стороны. Тут волшебно! Рядом зашуршал манзома, а потом разрушил идилию своим появлением сбоку. Он вышел первым и принялся скидывать себе одежду. Оставшись нагишом, весело матерясь, индеец побежал, тряся причиндалами прямо по снегу к воде. По пути Монзома пару раз поскользнулся и чуть не упал, но удержал равновесие. Наконец мужчина оказался на небольшой дощатой пристани, с которой и нырнул в тихие озерные воды. Ну, как нырнул? Это больше было похоже на то, что в тихую воду упала авиационная бомба. Шредер даже по сторонам посмотрел, нет ли где немецкого самолета. Вдруг Вторая общемировая война все еще не закончилась, и пора отбивать десант японцев на пляжах Калифорнии. Результатом стало то, что Джо завороженно уставился на удивительно красивый пейзаж за заснеженными высокими холмами, густым лесом вокруг, прекрасным озером, круглой яркой луной в пуховых облаках и мягко падающими с черных небес белыми хлопьями снега. Правда, луна и все остальное чуть троилась, но общей картины это ничуть не портило. Получалось, будто смотришь на шикарный триптих, где отдельные части плавно перетекали друг в друга. Только крупный голый индейец, плавающий и фыркающий подобно бегемоту, не давал созерцательному настроению вновь овладеть доктором. Шреддер сперва неслабо обалдел, потом невольно заржал от такого зрелища, и тут его ударило мыслью, что он приехал сюда за тем же, купаться в этом озере, ледяном, под тихо падающим снегом, в... в... хрен знает где, с людьми, которых он вчера не знал. «Да что там вчера?» Он еще в первой половине дня не знал о том, что познакомиться с соседом, а с его родственником они узнали друг о друге с час назад всего. Даша Шредера со всей ясностью вдруг дошло, какого дурака он свалял. Какого черта? Что я тут делаю? Почти в ужасе подумал он, резко развернулся и шагнул обратно к машине. Но взгляд его упал на лицо водителя индейца со странным именем Кривая секвоя. Тот с полуулыбкой спокойно смотрел на него, присев на капот джипа. Хоть и давно стемнело, Луна хорошо освещала его лицо. Шредеру было прекрасно видно. Здоровяк не любуется видами, а смотрит прямо на него. Странного субтильного по сравнению с ним белого парня с дипломом и карьерой, решившего вдруг посреди ночи поехать макнуть свои телеса в ледяные воды Северного горного озера. Если Джошева сейчас спасует, кривой, кривая Секвоя будет с полным основанием считать, что он в чем то лучше него. Да, и казалось бы, а что в этом такого плохого? Человек не может быть лучшим во всем. Кто-то хорошо руководит, кто-то прекрасный исполнитель, кто-то отлично работает руками, некоторые хорошо шевелят мозгами. Ну а кто-то, Джо, например, умеет эти самые мозги управлять. Именно поэтому люди живут коллективами. Однажды кто-то из предков решил, что в группе лучше всего раскрываются все качества индивида. Все. С тех пор жизнь больше не была прежней. Эволюция оказалась игрой командной. Шредер вновь столкнулся со спокойным взглядом крупного индейца. Тот, не скрываясь, оценивал его. И вот тут у Джо взыграло. Мужское самолюбие, вколоченное с детства дух соперничества, да скорее всего сразу. Если пару секунд назад он спасовал, то теперь понял, что сейчас просто не имеет права ударить в грязь лицом. «Я только кничку еще глотну!» Отмазался он перед кривой секвой и достал из салона половину пузыря. «Ты будешь...» а... «Ты ж за рулем!» Индиец ответил молчаливой полуулыбкой. Шреддер сделал три больших глотка прямо из горлышка бутылки, поставил коньяк на капот рядом с водителем и решительно принялся снимать себе одежду, забрасывая ее в салон. С трусами расставаться особенно не хотелось, но даже пьяная логика подсказывала, что их площадь недостаточна для того, чтобы согреть тело. А морозец-то сразу почувствовался кожей, моментально покрывшейся мурашками. подошвы обжег холодом снег. Спасительный алкоголь в крови горячил, но не настолько, чтобы напрочь отбить термическую чувствительность. В процессе разоблачения до нога Джо все больше и больше злился на себя, но злость быстро трансформировалась в некий новый для себя кураж и азарт. Ему уже хотелось броситься в эту ледяную воду. Шредер готовился преодолеть себя, и коньяк успешно помогал ему в этом. Наконец, раздевшись совсем, он рванул к озеру, Если бы ему кто-то еще сегодня днем сказал, что он будет бегать среди ночи нагишом по снегу в лесу, он бы всерьёз обеспокоился о душевном здоровье этого человека. То, что Джо сейчас творил, не было ему свойственно даже в самом суровом подпитии. Этот город, Манзома, Кривая Секвоя и Коньяк сняли с него какие-то печати благоразумия, какие-то моральные запреты, бросили вызов, взяли его на слабо. И он докажет, что ему не слабо. Не крутым парням индийской наружности из глубинки, а прежде всего самому себе. Успешный лос-анджелесский психиатр, радость гарвардских профессоров, надежда и опора голливудских начинающих актеров, чистоплю в стерильных рубашках, сияющей чистотой дорогой машине и с маникюром, сейчас с радостным ревом спаривающегося медведя, нёсся, шлёпая босыми пятками по снегу, к сказочно прекрасному озеру почти на три тысячи в севернее Калифорнии. И сходу прыгнул в воду чтобы не дать слабины и не передумать в последний момент. В это короткое мгновение падения, возбудораженным алкоголем и адреналином мозге, стояла картина океанского заката, какую он любил наблюдать у берега у себя дома. Что он делает тут, на таком далеком севере? Но ответить на эти вопросы себе Джошуа не успел, потому что тело его погрузилось под гладь обжигающей холодной воды. В русском языке есть одно очень ёмкое слово – которым можно охарактеризовать то, что ощутило секундой позже тело доктора. В других языках такого нет. Именно оно и всплыло в голове Шредера из тех языков, которые он знал. У него в мозгу как будто бомба взорвалась. Хмель, казалось, слетел мгновенно.